Глава тридцать шестая. Стоп, я что-то вспомнила, но пока рассказать тебе об этом не могу. Зато могу дать точные координаты времени. Карман. Ирша выглядела так, как будто внезапно на десяток секунд потеряла разум и дар речи. Удивленно озираясь вокруг, она как неисправная кукла с неподдельным изумлением смотрела по сторонам и издавала несвязанные звуки. Ты пытаешься мной манипулировать, не р а з ы г р ы в а й тут спектакль. Что ты вспомнила? Отвечай. Неожиданно вскипел полковник, и ему совсем не понравилось происходящее. Во всяком случае доверие консультанту сразу упало до нуля. Его окрик мигом отрезвил хозяйку. Ее взгляд снова стал о с м ы с л е н н ы м и грустным. Милый, не будь таким грубым со мной, особенно после всего того, что между нами было. Ты стоишь в самом начале своего пути. Любая лишняя информация может привести тебя к изменению курса и к последующей катастрофе. Вижу, ты мне не веришь. Девушка жалобно посмотрела на Олега, который демонстративно отрицательно замотал головой. Хочешь, я в н а р у ш е н и и моего протокола функционирования передам тебе информацию о поступивших з а п р о с а х ко мне от других жителей планеты. Это восстановит твое позитивное отношение. Если там есть что-то важное, то возможно. С сомнением отозвался Землянин. Накануне в архиве запрашивались древние высшие блокирующие заклятия, воздействующие на цепочку рун, о т к л о н я в ш и х межпространственные переброски. Это важно для тебя? к о т е р ы к о с н о в а тихой сапой перебралась на колени к мужчине и пыталась л а с т и т ь с я Напоминаем, на этой рунической цепи строится защита наших кораблей и самая главная башня от проникновения внутрь десанта. Подал мысль помощник. Да, очень важно. И кто заинтересовался этой стратегически значимой информацией? Оживился человек, осознав, что на лице явное проявление признаков диверсионной деятельности. Ее запрашивал и получил погибший преподаватель магистр магии Грунта Стилидор, гнатех из рода Кемденвенов. В этот момент Ирша напоминала окошку Миледи из старого мультика, сообщившую таким же загадочным тоном коту кардинала, что р е н д е в у состоялась. Вот гребаный м р и с к и й к р ю и к просто писец, как а р х у м а л е н ч Разразился комбинированными русско-общегалактическими ругательствами полковник. Ты посмотри, то кража мутабора, то высшие блокирующие заклятия. Мы же за ним не следили. Кому он мог ее передать еще? Нет, он не попал в поле зрения наших интересов, о т р а п о р т и р о в а л на Нофилер. А что там сейчас происходит с нашим опущенным лысым острухим о другом? Заподозрил неладное обладающий великолепной интуицией Олег. Его на н а к о л о н и я на связь не выходит, констатировал факт смущенный симбионт. Мужчина под действием негативного импульса тут же подскочил и, сбросив с колен недовольно м я в к н у в ш у ю кошку, кинулся к выходу. Только дверь, как он не пытался открыть, не поддалась. Немедленно разблокируй замок, иначе я ее в ы с а ж у рявкнул он на изумленную подругу, все еще поднимающуюся с пола после неудачного падения. Остановись, глупенький! Ты не можешь покинуть эту комнату. Теперь вокруг уже не твое время. Самоха п а Олега из рода Беркутовых здесь быть не должно. Я же предупреждала заранее. У тебя остался только один путь — освоить хроноперемещение и уйти в другое время. Стоит тебе неопытному только выйти отсюда, Некромонгеры с тобой быстро расправятся, убьют и победят в битве за галактику. Глаза Иши так искренне смотрели на космонавта, что он поверил ей и вернулся обратно в кресло. Хорошо, давай быстрее завершим обучение. На душе человека было неспокойно, но пришлось довериться аватаре. В ее словах существовало зерно истины. Девушка, помахивая хвостом, обошла мужчину и встала со спины, положила ему ручки на виски и перемежая плавную речь с мурчанием продолжила: "И снова очень напряжен, расслабься. Сейчас потребуется вся внутренняя концентрация, на которую только способен." Ты должен будешь сливаться в ощущениях со своим темным магическим центром и уловить колебания самого времени. Беркутов попытался добросовестно выполнить нетривиальную задачу. Поначалу переполняющие эмоции не давали сосредоточиться, но, видимо, воздействие на мозг нежных рук кошко девочки дало эффект. Он смог ощутить некую пульсацию вселенной. Да, дорогой, слышу. Ты наконец почувствовал ее. Томно произнесла она, будто получая оргазм. Значит, у нас есть шанс освоить переходы. Что это такое? Какие-то безграничные волны незримого океана пронзают все вокруг, а во мне еще и резонируют. Беркутов даже прижал руки к груди, пытаясь о с я з а т ь кожей фантомные вибрации центра. Тебе необходимо узнать об этом немного теории, и все станет ясно. Скоро ты перенастроишь свое внутреннее зрение и сможешь разглядеть все эти потоки тахионов. Их испускают черные звезды. В твоем языке они имеют обозначение как черные дыры, казалось бы, коллапсирующие звезды, а они напротив живут и создают вокруг себя другое измерение, точнее множество других измерений, в каждом из которых течет своя линия развития мира. Сколько во Вселенной существует таких дыр, столько и расслоений. Из тахионов в новом измерении и образуется поток времени, так называемая временная ткань бытия. Она р а с т е к а е т с я в стороны, проходя через все физические предметы и унося их дальше с собой, постепенно разрушая. Путешественников в р е м е н н о м п о т о к е как пловец в горной реке, должен приложить много энергии, чтобы его преодолеть и добраться к нужной точке. Причем в пространстве ты можешь прыгая по слоям измерений переместиться, не напрягаясь в любое знакомое место. Зато все силы идут именно на преодоление хронотечения. И чем дальше о т с т а ё т от тебя эта ключевая точка, тем больше сил потребуется управлять и подчинять себе потоки черных звезд. Можно только с помощью темной магии, основанной на энергии, полученной от живых существ в момент их смерти. Землянин в стрепнулся, услышав про жертвоприношение, его лицо исказило гримаса. Да, я знаю, что тебе п р и д и т кого-либо убивать, даже для столь высокой цели. И со снова переместилась в поле зрения мужчины. Но у тебя всегда есть возможность убить тех, без кого мир станет лучше, таким образом изменить вселенную в лучшую сторону, чем ты собственно и занимался до этого, только на уровне н и з ш и х раз, ступым кроопусканием. Став хронокорректором, ты сможешь сворачивать тахионную ткань мироздания, как это с д е л а л а та пиратская база некромонгеров ранее прибывшая в нашу систему, ее след все еще есть во временном кармане. И попав в него, ты можешь отследить ее п е р е м е щ е н и е а дальше придется решать самому, что делать и как. Держи ее координаты. Главное помни: скачки во времени — это большие затраты сил. Не забывай их своевременно пополнять. Загружу тебе о б р я д собирания биоэнергии в подсознание вместе со всей остальной методикой активации портала. Вспомнишь, когда потребуется. Снова руки Ирши вернулись к и с к а м человека. Еще запомни один момент. Правило пропорционального увеличения затрат, необходимое для переброски энергии на удлиненное расстояние, действует подобным образом при увеличении массы перебрасываемого объекта, то есть чем меньше масса путешественника, тем менее затратно с о з д а н и е портала. Уменьши массу своего симбионта, особенно на первых порах. И не забывай, суперчеловек не должен зависеть от любой техники или технологии. Сперва перед прыжком. Новым зрением осмотри весь маршрут по темным хронопотокам. Поначалу будет сложно, но потом подстроишься. Укажи конечный слой измерения и временную точку, затем, д о б а в ь пространственное место выхода из портала, останется только создать руками резонансную цепную молнию, уплотняющую частицы потока, и войти в эту червоточину. Но хочу тебя разочаровать. Ты не сможешь перебросить с собой во времени живой объект, и даже не думай об этом, если он дорог тебе. Для него, как и для тебя, помимо энергозатрат, потребуется специальная защита от энтропии. Решать вопрос соживлением твоих близких придется другим кардинальным способом. Вдруг строгим голосом объявила об обломе кэтерка, поглаживая руками обводы бронированного скафа, который под ее прикосновением менялся в о б л е г а ю щ и й п о д ч е р к и в а ю щ и й рельефное мускулистое тело к о с т ю м т а х и о н н о й защиты. Услышав это, Беркутов сразу п о н и к головой. Он изначально собирался прыгнуть в прошлое и вытащить оттуда девушек прямо перед их гибелью, но это непростой, практически неосуществимый способ. Оказывается, а т а х и о н ы безактивной защиты насквозь стирают любое физическое тело, особенно биологическое. Либо ты умеешь выстраивать вокруг себя поляризационную оболочку и тратишь энергию на ее поддержание, либо превращаешься в б е с п л о д н ы й дух, состоящий целиком из энергии. на подобие вторгшихся когда-то в нашу галактику голодных демонов и сейчас ожидающих реванша. Спасибо за помощь, я готов. Полковник решительно поднялся на ноги и развел руки по сторонам, как памятник Гагарину в Москве на Ленинском проспекте. Будучи когда-то демонессой, я знал одну легенду, которую издавна передавали друг другу жители темных миров. В далеком будущем придет великий черный маг, потомок приматов, и уничтожит цивилизацию некромонгеров. Отбросив их во в р е м е н и о б р а т н о в рабство к предтечам, с тех пор демоны ищут и эту планету, и этого мага. Я сама прибыла сюда с той же целью и стала духом планетоида. Это все, что помню от прежней жизни. Знай, что они не остановятся, пока не найдут твою землю и не уничтожат ее. Желаю тебе удачи в твоем нелегком пути. Иш а н а последок обняла мужчину и страстно поцеловала, затем резко оттолкнув, сказала: «Прощай». В Олега из ее рук влился поток тёмной силы. Его было так много, что он чуть ли не захлебывался в нём. Даже мысли стали путаться, менять местами логические привязки, ориентиры, где хорошее, а где плохое, что является добром, а что злом. А потом он как будто отстранился от мирских проблем и эмоций и воспарил над всем этим. Его душа приобрела нейтрально серый оттенок. Чего ты ждёшь? Активируй портал. Напоследок крикнула девушка и распалась россыпью сверкающих огонёчков. Стоило космонавту только подумать, и между руками потрескивая возникла дуга и з м н о ж е с т в а молний. Обстановка вокруг стала как будто прятаться за толстое бронированное стекло и искажаться. Поток аккумулированной энергии хлынул во вне, раскрывая в замутненном пространстве чёрную дыру. Мысленно попрощавшись со всеми, кого он знал, бывший полковник российских ВКС. Командир космического корабля Орел б е р к у т о в о л е г Германович, а теперь суперчеловек, шагнул в черноту неизвестности и исчез. п о й н я т ы е вихрем при захлопывании портала вещи разлетелись по всей комнате, создавая обстановку запустения и захламленности. Внезапно в н е з а п н о в д в е р ь настойчиво застучали. Олег, ты здесь? Ты нам срочно нужен. Тревога, на нас совершили нападение. Скорее открой. За мной гонится нежить. Дверь распахнулась под нажимом, и в проем влетела Эйландар. На ходу отстреливаясь из ручного и наплечного оружия в кого-то в коридоре. Она быстро осмотрев помещение, поняла, что тут уже никого нет. Слезы потекли по ее щекам. Но мужественно сжав губы, она разрядила плазменную турель прямо в пасть в ы с у н у в ш е г о с я из за двери здоровенного мертвеца, чем отбросила тварь обратно в коридор. Но по ходу монстра это нисколько не повредило. п о с л ы ш а л а с ь возня на полу и его злобное рычание. Конец третьей книги. Текст читал Алексей Семенов.